— Негодный, — сказала леди, закрывая лицо руками. — Что вам здесь нужно? — Ничего, мадам. Решительно ничего, мадам, — с жаром ответил мистер Пиквик. — Ничего, — повторила леди, поднимая взор. — Ничего, мадам, клянусь честью, — сказал мистер Пиквик, так энергично мотая головой, что кисточка ночного колпака пустилась в пляс. — Мадам, — «Я готов провалиться сквозь землю от смущения, потому что вынужден разговаривать с леди, не снимая ночного колпака». Тут леди поспешно сорвала свой. «Но я не могу его снять, мадам». При этом мистер Пиквик дернул изо всех сил в подтверждение своих слов. «Теперь мне ясно, мадам, что я по ошибке принял эту спальню за свою. Я не провел здесь и пяти минут, мадам, когда вы внезапно вошли». «Если это невероятная история, действительно правдива, сэр». — сказала леди, громко всхлипывая. — Вы немедленно удалитесь. — Удалюсь, мадам. С величайшим удовольствием, — ответил мистер Пиквик. — Немедленно, сэр, — сказала леди. — Конечно, мадам, — поспешно согласился мистер Пиквик. — Конечно, мадам, я, я, я очень сожалею, мадам, — продолжал мистер Пиквик, появляясь из-за кровати, что помимо своей воли был виновником этой тревоги и волнения. — Глубоко сожалею, мадам.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 — сказал мистер Пиквик, низко кланяясь. «В таком случае вы немедленно удалитесь из этой комнаты!» — сказала леди. «Немедленно, мадам! Сию секунду, мадам!» — сказал мистер Пиквик, открывая дверь и шумом роняя башмаки. «Надеюсь, мадам!» — продолжал мистер Пиквик, подбирая башмаки и поворачиваясь, чтобы еще раз поклониться. «Надеюсь, мадам, что моя безупречная репутация и глубочайшее уважение, какое я питаю к вашему полу, послужат некоторым оправданием этого».